Лежит мужик в больнице со сломанной челюстью. Приходит жена и приносит фрукты. «Милый, я тебе яблочек, груш принесла. Куда их положить?» Мужик сквозь гипс сцепив зубы. «В тумбочку!» «Милый, а что тебе из-за этого принести?» «Орехов, сука!»